Один пройденный преследователями этаж. Ты тысячу раз права, но... но это безумие. Ты обещал моим старикам, что будешь рядом. Не подведи их, Вин. Мира выхватила из строительного мусора кусок картонной упаковки, сложила вдвое и, сев сверху, прыгнула в рука в горке. Винсент лишь успел увидеть, как мелькнувшее тонким рощерком тело девушки растворилось в чреве рукава. «Да будь я проклят!» — зарычал он. Оторвав кусок картона побольше, Ковальский лег, устраиваясь в пластиковом ложе, набрал в легкие побольше воздуха и заорал старинный клич воздушно-десантных войск «Джеронима!» и, оттолкнувшись руками, полетел в искривившуюся бездну. Это был самый бешеный спуск, который ему доводилось пережить. Даже во время армейской службы, сидя в падавшей десантной капсуле под зенитным огнем противника, он не испытывал подобных ощущений. Обильно стекавшая по рукаву вода создавала эффект смазки, уменьшив трение и смягчив удары в местах стыков секций, но она же и добавила скорости — Это было похоже на горки аквапарка с той лишь разницей, что там клиенту гарантировались комфорт и безопасность, а здесь впереди ждала мрачная неизвестность. Спуск сопровождался свистом в ушах, гулом несшейся воды и темнотой, слабо озаряемой молниями через толщу пластика. Больше всего Винсент боялся, что несшиеся впереди мира — застрянет на каком-нибудь из поворотов, уперевшись в груду мусора. Не в силах как-либо повлиять на свою скорость, взрослый человек со всего маху ударится ногами в голову подростка. Эта мысль тревожно звенела в голове. «Ну почему, дурья моя башка, я не задумался над этим раньше и не выждал хотя бы полминуты?» Все закончилось в один миг. Тьма сменилась серой хмарью, грохот и гул исчезли, он ощутил, как летел в воздухе, труба выплюнула его, высморков из своей единственной ноздри, как нечто чуждое и абсолютно ей бесполезное. Тело стукнулось обо что-то плотное и влажное, отдавшей болью в позвоночнике и искрами в глазах, Лицо кинжалами секли ледяные струи позднего октября. Где-то в вышине гудели стрелы работавших кранов, мокрая одежда тяжелела и набухала, тонкими штрихами вычерчивая каждый изгиб тела. Чувство привел голос Миры. «Вин!» – едва слышимый из-за ливня голос звал его. Ковальский разлепил глаза и огляделся. Он лежал на здоровенной куче мокрого песка, чудом перелетел контейнер для сбора мусора. Упади он немного ближе, и Винсента бы приняли в свои объятья фрагменты облицовочных панелей, пластобетона и перекрученных железяк. Загребая обувью мокрый песок, Винсент съехал вниз и вскоре разыскал девушку. С нею, на удивление, все было в порядке, если не считать разодранного в клочья рукава куртки и алой ссадины на щеке. «С приземлением, Капрал Ковальский!» Мира изобразила уставное приветствие. «Если у тебя остались силы, нам надо продолжить марафон». А, «Кажется, рано еще помирать». Он ощупал нывшую спину. «И ты знаешь, куда идти?» «Догадываюсь». «Ну, давай убираться отсюда побыстрее. Через 10 минут девушка вывела их к высокому забору. Ну вот, осталось перебраться на ту сторону, и плотная застройка трущоб скроет нас. Надо поторопиться, дождь скоро пойдет на убыль. Тогда корпы перекроет все щели. Ты. «Можешь завести эту штуку?» – спросил Ковальский, указывая на желтую тушу замершего экскаватора. «После того, как ты легко разобралась по грузчикам, у тебя могло бы получиться?» «Наверное, да», – оценивающая протянула Мира. «Но что ты задумал?» «Аккуратно проехать прямо сквозь забор. Эта махина смахнет его играючи». «А ты знаешь, что на такой технике стоят датчики геолокации?» Как только машина пересечет периметр стройплощадки, сработает сигнализация. Охрана или корпы моментально сложат 2 и два. А отрываться нам от них не на чем. Так может, ты отключишь эти датчики? Или саму сигнализацию? Ценю твое мнение обо мне, но нет, не в этих условиях. Без подготовки и необходимых инструментов взлом протоколов займет гораздо больше времени, чем у нас есть. «Хорошо. А если я просто смахну ковшом часть забора, а дальше пешком?» «Тот же эффект. По всему периметру наверняка идет тревожный контур. И, повредив цепь, мы выдадим себя с потрохами. Нам вообще повезло, что за таким ливнем камера наблюдения видит сейчас серое пятно. Иначе я бы даже подходить к ограждению не рискнула». «Ковальский задумался. Решение пришло через минуту. Мира. «Можешь определить, на какое расстояние экскаватор способен приблизиться к границе стройки?» «Без того, чтобы его датчики сочли это попыткой угона». «Сейчас узнаем». Девушка извлекла коммуникатор и погрузилась в информационную сеть. «Стандартное ограничение для такой техники составляет...» 7 футов». «Так», — прикинул в уме Винсент. «Пожалуй, стоит попробовать». «Заводи технику!» Мира пожала плечами и, вскочив на массивные гусеницы, забралась в кабину. Там она немного повозилась, разбираясь с начинкой панели управления. Но уже через полминуты приборы ожили и зажглись огоньками света. «Что дальше?» «Не зажигая фар, аккуратно подведи этого трудягу как можно ближе к забору, но так, чтобы он не решил, будто мы его похищаем». «Попробую». Гусеницы лязгнули, и тяжелая машина, продавливая мокрый грунт, медленно поползла к стене. В течение нескольких тревожных минут Винсент смотрел, как двигалась техника. Его сердце гулко стучало. В любую секунду луч охранного прожектора мог повернуться снизу и яркой рапирой выхватить их в дождливой ночи. О том, что тогда будет, не хотелось даже думать. Не доезжая семи футов, экскаватор замер. Из кабины показалась Мира, ожидавшая дальнейших указаний. «Теперь просто подними ковш и опусти его на ту сторону забора», не потревожив сетку периметра. Девушка поняла идею и, улыбнувшись, проделала указанную манипуляцию. Стрела ковша аккуратно изогнулась над преградой и уткнулась в чавкнувшую землю. По стреле, как по мостику над речкой, скользя ногами на мокром металле, беглецы перебрались через ограждение стройки. Когда, наконец, дождь утих, а над возводимым комплексом появились первые флайкары и коптеры, следы беглецов уже затерялись в трущобах. Дамы и господа! Главная телевизионная арена «Сити» «Центральный канал» «Шоу талантов» Сегодня у нас удивительный человек, мистер Хамзи. Скажите, мистер Хамзи, в чем ваш талант? Свет упал на коренастого мужчину в темных брюках и свитере грубой вязки. «Я могу расставить на столе десяток куриных яиц, так чтобы они не упали». «Это достигается невероятным чувством баланса и внутренней концентрации». «Ого! Это кажется невероятным!» «Скажите, мистер Хамзи, а где вы в наше время сумели добыть настоящие куриные яйца?»